Глава вторая Приземление оказалось еще жестче, чем рассчитывал капитан. Кабина «Орла» смялась до середины, расплющив командные ложементы. Если в тот момент в них кто-либо находился, то навряд ли бы выжил. Карьер в корее астероида, переходящий в неглубокую шахту, был искусственного происхождения и по своему диаметру оказался чуть меньше ширины кабины корабля. Катер при торможении вонзился в него кормой, углубившись на 200 метров и обрушив края стенок, завалил себя обломками. Центральный шлюз оказался заблокирован каменной породой, а ранее пристыкованный к нему неоднократно продырявленный остов истребителя Ирши при посадке был смят и выброшен рваным куском металла на поверхность. Прошло некоторое количество часов, может несколько дней, а может неделя. Человек все не приходил в себя оказывало сильное истощение тела от слияния с кораблем в период управления его ремонтом и посадкой. А привести в чувство израненный в миг столкновения организм мог только также ослабленный до двух точек нано-помощник. Он все это время безостановочно расходовал свои запасы на регенерацию, поддержание жизни и восстановление функций внутренних органов человека, держа в искусственной коме до момента полного выздоровления. Наконец Олег пришел в себя, отделившись от своего истончившегося куста, неловко упал на смятые кресла. Первое, что ему бросилось в глаза, это повреждения отсека и разрушенные места для экипажа. Его и без того перегруженное сердце так ёкнуло, что чуть не случился инфаркт. Но благодаря вовремя впрыснувшему гормоны симбионту все обошлось лишь сильными болями. Все еще плохо видя... Он внимательно ощупал обломки и немного успокоился, так как разорванных фрагментов тел своих любимых девочек не обнаружил. Впрочем, и необходимых, основанных на магической технологии приборов управления тоже, словно их избирательно кто-то похитил. Аккуратно пролезая на четвереньках по покореженным коридорам, обследовал многочисленные помещения, провел полную ревизию. Хорошая новость была в том, что нашелся запас еды и композита НК. Последний он быстро употребил без остатка. Плохая новость, что звероморфы исчезли из-за герметизированного аборта, совершенно бесследно. Восстановившийся после ударной дозы брусков, симбионт помог разобраться в происходившем в рубке в последние минуты перед катастрофой. Он воспроизвел увиденное из памяти, чем сильно расстроил и озадачил своего хозяина. «Я, подобное, один раз уже успел пережить со своим экипажем из людей». Но там они скорее полностью сгорели после применения оружия. Как-то это все очень странно выглядит. На наш взгляд, это сработал некий артефакт-ловушка, обхватывающий зачарованным сторожевым полем пространство вокруг, при попадании в которое любой носитель магии перебрасывается оттуда в некую нулевую точку. Партнер нарисовал мысленную картину схему действия хитрого устройства. И куда же он их перебросил? Скепсис не покидал взволнованного судьбой пропавших командира. Учитывая предполагаемый расход маны на площадь охвата и ограниченность его дальности действий вокруг астероида, остается только один вектор направления, внутрь его. Внутрь этой каменной глыбы? Ты серьезно? Разработка недорастероидов для человека пока еще была в новинку. Да, в момент удара сенсоры зафиксировали сейсмическое эхо, указывающее на большую скрытую полость в ядре. Снова последовала схема с очертанием полости занимавший большую часть пространства, как у гнилого ореха под скорлупой. «А как нам попасть туда? И главное, вернуться обратно!» И пучий характер заставлял землянина уже строить планы действий. Обычно такие расстояния преодолевают с помощью телепорта. Но для этого необходимы два устройства – входной передатчик и выходной приемник. Это только у магов получается создать односторонний портал. «Ясно, придется проковырять дырочку в скорлупе». «Чтобы забросить к ним передатчик. Я уже знаю, кто этим займется». Непоседливый человек отправился на склад запчастей, на котором теперь валялся один мусор. Туда собрали все разбитые и подобранные пограничниками в космосе части, оставшиеся после нападения, пиратов. Отсортировав с помощью анализатора симбионта куски бывших роботов, сложил их отдельно на расчищенное место. Набралось детали примерно на полтора землекопа, из которых Алекс сконструировал принципиально новый тип железного помощника, гораздо крупнее и подвижнее серийного дроида обслуживания, вставив в него единственно сохранившийся мотиватор и блок энергоячейк. Включил загрузку программы. Модифицированный многоцелевой охранный дроид-ординарец Вася готов к функционированию. Укажите цель для уничтожения. Жду вашей команды, мастер. Проговорил гигант своим монотонным, позвякивающим голосом. Зачем было создавать новый класс боевых дроидов? виде святой Реалнар-конструктор. Такого тщеславного борга до этого момента еще не было во всей империи. Это немыслимо и неэтично по отношению к живой кибертронике. Делать себе железного слугу, называть его ординарцем и программой принуждать проявлять к себе подобострастие. А что дальше? Стальные солдаты Олега Беркутова? Блицкрих по вселенной? решил пристыдить хозяина распоясавшийся нацист-пацифист, черпающий знания из глубин его памяти. «Сам еще недавно хотел всех подряд ассимилировать. А теперь шашлык из животных не ешь, роботов-охранников не создавай. Да что бы ты понимал во взаимоотношениях людей и роботов? У нас на Земле это считается нормальным явлением. Например, многие ставят на телефоне заставку с надписью типа «Приветствую тебя, о великий!» которая появляется при каждой перезагрузке. «Видимо, сверкающие радужные планы Квартера сделать из землян хороших воинов империи не имеют под собой никаких оснований, неуместны, несостоятельны и преждевременны. Как только это произойдет, жадные самолюбивые человеки поработят всех боргов, заставят им в ноги кланяться, прощая свобода, дарованная великим создателем». «Я об этом еще тогда шерифу-наместнику передавал через ИИ, так ему прямым текстом и сказал». «Придут и все у вас отберут». Они не поверили, посмеялись. У нас даже песню старину придумали и всем народом распевали. Вкалывают роботы счастлив человек. Правая рука человека самостоятельно поднялась и прикрыла лицо ладонью. Так земным жестом фейспалмом симбионт научился демонстрировать хозяину свое замешательство и стыд за его поведение. «Можешь ее убрать. Мне нисколечко не стыдно. Издревле так было всегда». «Кто к нам с чем придет, тот этим по тому месту и получит. Хватит критиковать, пора браться за работу». Мужчина повернулся к гордо возвышающемуся посреди отсека роботу. «Вася, для тебя задание. Скидываю тебе схему подключения ковша, оставшегося от краша к линии производства. Возьмешь его в свои клешни и, толкая перед собой, очистишь пространство вокруг корабля» и пояснил уже для недоумевающего нестандартным использованием оборудования внутреннего собеседника. «Вся расчищенная горная порода будет через портал отправляться в цех сортировки и переработки». Мужчина небрежным скользящим движением кисти переслал голограмму задания в приемный блок робота. Но подобным образом еще никому в голову не приходило так использовать ковш. У дроида быстро закончится энергия, он не рассчитан на такое потребление. У помощника возникла встряска мозгов. «А мы ему подключим силовой кабель и запитаем от реактора напрямую. Как только наполним склад готовой продукцией нужными материалами, займемся ремонтом корабля», – припечатал земной инженер. «Мы что, собираемся улетать без твоих зверушек?» Партнер потерял цели и нить планирования дальнейших действий из-за бурной конструкторской деятельности хозяина. «Как ты мог такое подумать?» «Конечно нет. Я не собираюсь никого бросать. Но прежде чем их искать...» У нас должны быть надежные тылы. Что-то мне подсказывает, как только найдем девчонок, потребуется быстро взлетать отсюда. А с этим у нас пока проблемы. Конструкция горнодобывающего ковша от старого мусоровоза получилась, может и не совсем идеальной, но очень эффективной. В окружающей руде обнаружился целый перечень полезных для производства элементов, а старый реактор на отходах заработал на полную мощь. Пришлось даже для него запасать топливо из излишков отдельно. Мало ли какие могут, как всегда, случиться передряги. Вскоре была очищена площадка под кормой для восстановления маршевых движков, посадочных стоек и сходней. А дроид, к поверхности корпуса, пошел дальше вверх по кругу, срезая сдавливающие пласты стенок древней шахты. Когда запас переработанного металла был накоплен достаточно, чтобы начать ремонт, вдруг пришло сообщение от шахтера, Он наткнулся на горизонтальный тоннель, упирающийся в судно с двух сторон и берущий начало из старой штольни. Капитану пришлось приостановить горные работы и выдвинуться к месту события. Обнаруженный ход был абсолютно круглым, диаметром более пяти метров. Стенки покрыты каким-то странным гладким розоватым отложением толщиной до полуметра. Трудно было представить, что так ровно и качественно обработанные пути в скальной породе образовались сами по себе. Ещё труднее представить, что от них следует ожидать. Какая инопланетная напасть тут водится? Ты думаешь, что и я? Озадачился человек, рисуя в воображении горнопроходческий щит метростроевцев. Не уверены, что земная допотопная техника могла так отполировать каналы. Тут скорее применялись биомагические способы выработки. Имеется остаточный фон маны. А подобный розовый минерал попадался имперцам неоднократно при захвате пленных. Ассимилированные называли поделки из него валетами, служащими для финансовых расчетов между жителями галактики и другими нужными в быту артефактами. Биомагический, Значит, это что-то наколдованное из очередных зверушек, большое и голодное, грызущее норы в скалах, как в твороге? Может сюда вернуться и прогрызть ставший у него на пути корабль?» – встревожился землянин. Такое развитие ситуации не исключается полностью, и еще сильнее успокоил его помощник. И ты меня корил за создание нового боевого дроида? Васенька, дуй на склад и вооружись самой большой плазменной многоствойной пушкой. В случае появления любой угрозы, разряжай ее в это, не жалея энергоячеек. Что-то я уже сильно волнуюсь за наших звероморфов. Надо ускориться с подготовкой к походу вниз. Олег, кроме оружия, дополнительно оборудовал Васю новым металлоэкструдером и дал новое задание по восстановлению космического аппарата. Эта работа пошла заметно медленнее. Создавать сложные сооружения с нуля путем напыления непросто. В эти минуты мужчина жалел о потере еще трех железных помощников, расстрелянных вероломными насекомыми пиратами. После того, как корпус был отрихтован мощными кулаками кибера в лучших традициях армянских кузовных мастеров и снесены поврежденные перегородки, он приступил к оборудованию внешних агрегатов, а землянин приводить в порядок конструкции внутри. Старая рубка Орла оказалась уже непригодной для своего прежнего функционирования. Она пошла на подкормку симбионта, признавшего ее по питательным качествам на уровне с брусками из композита. Пришлось создавать главный жилой отсек корабля заново, с учетом расширившегося экипажа. Материалом послужили броневые плиты, покрытые снаружи, отражающей любое излучение нано -пленкой. Кроме ходовой, где располагались органы управления, были построены еще пять кают. Одна центральная, выделяющаяся своими нескромными размерами, кают-компания и вокруг четыре маленькие комнатушки для членов команды. Каждой каюте, помня, как Аша после армейских ящиков полюбила уют, Олег установил превосходную мебель собственного изготовления из синтезированного пластика с мягким искусственным ворсом, покрывающим поверхности. «Будет ей на чем точить когти», – пояснил он для помощника, пытавшегося сделать лежаки гладкими, но тот все равно не понял логики. Найдя среди мусора брошенный всеми кухонный синтезатор, мужчина не без помощи симбионта отремонтировал его и разместил в общем помещении. К сожалению, никто кроме Беркутова не обладал возможностями им управлять, поэтому Олег озадачил товарища сделать некий переходник в виде головного обруча, надевая который можно напрямую обращаться к Ивона на колонии и заказывать понравившееся блюдо. Последним человек сильно сомневался, зная скоредность партнера в части перерасхода пищевых картриджей. В процессе подготовки к спасательной экспедиции заранее была изготовлена и смонтирована в стене каюты рамка телепорта, а ее раскладная копия уложена в рюкзак полковника. Наконец, Ивайся рапортовал, что закончил монтаж и наладку внешних атрибутов корабля. Продиагностировав их, землянин и его внутренний помощник остались очень довольны. Усилия робота были перенаправлены на прокладку штольни вниз к центру астероида, Сенсоры показывали, что осталось пройти не более километра. А бродить и терять время на исследование горных лабиринтов, чтобы встретиться на свою голову с хозяином этих мест, не очень-то хотелось. Удивил тот факт, что рядом с судном гравитация была слабенькой. Но глубже к ядру ее сила, наоборот, в противоречие всем законам физики, быстро росла до обычной, хоть и чуть меньше земной. Эту аномалию Олег обнаружил, прогуливая вслед за киборгом, перенаправив открытие на анализ любопытному Искину. На последних метрах сканеры подтвердили наличие в полости атмосферного давления, вскрывать которое без шлюза симбионт не рекомендовал. «Мы с уверенностью можем сообщить, что под нами установлена система планетарного жизнеобеспечения с генератором гравитации, сила давления газов при вскрытии просто сдует нашего шахтера наружу, кроме того от декомпрессии могут погибнуть возможно находящиеся там живые существа». Олегу, как опытному инженеру, эта задача не показалась сложной. Из остатков металла они с Васей соорудили шлюзовой кессон и аккуратно распылили оставшуюся перемычку размером отверстия с канализационный люк. Сгорающий от любопытства полковник, увидев через щели яркий свет, дождался, пока робот уберется от дыры и высунул туда голову. Спустя несколько секунд он поднялся и стал судорожно мастерить подходящую по габаритам крышку и красить ее в голубой цвет.